«Элен Суэнтро кон Эль destino. только еще раз подкрепил мои собственные заключения, подтвердил объективность и фатальность вселенских процессов, которые мне случайно пришлось подглядеть. Но получая еще хоть десяток доказательств здравости своего рассудка, дело это не меняло. Оставшись без напарника и без надежды узнать, чем закончилась та экспедиция пятисотлетней давности, я утратил единственный ключ шифру —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 Трубку я снял, предварительно прочистив горло и намерившись звучать как можно спокойнее и веселее, когда, вспомнивший обо мне вдруг нетрезвым голосом, станет пенять мне за мое затворничество. «С вами все в порядке?» — нездороваясь, — каркнул тревожно кто-то смутно знакомый по ту сторону провода. Да, от неожиданности я подавился своими словами. А чем, собственно, обязан? «Майор Набатчиков, ГУВД».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 «По мешкам разложите и герметично закройте». Последние две фразы были явно адресованы не мне. Майор кричал в сторону, к тому же, видимо, прикрывая трубку ладонью. «И позвольте, какое это имеет ко мне отношение?» — насторожился я. «Что же вы мне ничего о конце света не сказали?» — укоризненно отозвался он вопросом на вопрос. «Как вы знаете, сейчас я не думал отпираться. Я чувствовал запредельное нечеловеческое облегчение от того, что мой секрет известен кому-то еще». что есть живая душа, с которой я могу теперь, не опасаясь психиатрической лечебницы, всерьез обсудить положение, в котором очутился. Но откуда и вы верите? Это не телефонный разговор, Дмитрий Алексеевич, вы сами должны понимать. Сухо оборвал он меня. Прошу вас, дождитесь нас и будьте бдительны. Трубка щелкнула и жалобно заныла. С добрую минуту, прослушав короткие гудки, я, наконец, повесил ее и вернул пробки. Вернулся в комнату и осторожно осмотрел зеркало. Никаких следов чего-либо сверхъестественного. Колдовство рассеялось, вероятно, в тот самый момент, когда раздался телефонный звонок от Набатчикова. Мне хотелось думать, что его приземленность может защитить меня от необъяснимого, а бульдожье-милицейская охватка окажется сильнее гибельного объятия щупалец, утягивающих меня в юкатанские топи.